Борьба за жизнь. Жизнь в диаспоре. В ней неизбежно жесткое давление окружающего мира, постоянная и беспощадная борьба за жизнь. Еврей совершенно точно знает, что он должен быть не просто умным и хорошо помнить Талмуд. Он должен уметь делать что-то такое, за что ему заплатят деньги. Причем он должен уметь делать это так хорошо, чтобы деньги платили именно ему. Даже мало работать в такой же степени хорошо, как все окружающие. Евреи в средневековой Англии и Франции работали не хуже, а пожалуй, что даже и лучше, чем ламбардские купцы и банкиры. Но ламбарцы были свои, христиане. И как только без евреев смогли обойтись, так сразу же их и выгнали. Еврей внутренне на уровне подсознания убеждён, что он должен работать не просто лучше других, а с большим отрывом от других, и начать его быстро избавиться. К этому добавляется естественное человеческое стремление делать своё дело хорошо, подспудное стремление к совершенству. Такое стремление есть у всех людей, но у евреев с их страхом изгнания, уничтожения и насилия желание работать хорошо приобретает особенно рафинированные, порой какие-то судорожные формы. Могу дать читателю вполне серьёзный совет. Если вы попали в чужой город, вы никого не знаете в этом городе и вам срочно надо выдернуть зуб Из двух кабинетов с надписями Рабинович и Иванов, выбирайте тот, на дверях которого написано Рабинович. Гарантию, разумеется, даёт только страховой полис, а в наше время и он гарантий не даёт, но при прочих равных обстоятельствах лучше пойти к еврею. Учёные степени в рут их можно купить или присвоить без всякого на то основания. Никакая новая техника не заменит профессиональных мастеров, а шансов на то, что еврей хороший специалист, больше. Евреи чаще и острее, чем люди других народов, считают, что плохо работать – это стыдно. И еще они считают, что плохо работать – опасно.